Глава седьмая. В сорви голова в тюрьме. Неожиданное счастье. Самоотверженность розы. Пароль. Бегство. Свободен. По дороге в Севастополь. Перед батареей номер 3. Дезертир. Буфарик ушел. Наступила ночь. Холодная, туманная, ноябрьская ночь. Сорви голова сидит и размышляет, устремив взор на окно с железной решеткой. Да, надо бежать. Снова приходится ему нарушать регламент и открыто восставать против закона. Но как бежать? Буфарик обещал помочь, и это не пустые слова. Но сорви голова привык сам помогать себе. Он переносит стол ближе к окну. Скакивает на него и пытается расшатать железную решетку амбразуры. Трудно, железо крепкое, известь и цемент, бормочет он. За амбразурой часовой, может быть, не один, но бежать надо сегодня же. В это время горсть камушков падает на стол, брошенная чьей-то рукой в окно. Сорви голова думает, что это буфарик и с бьющимся сердцем тихо говорит: Кто там? Это ты, старик? Нет, мосье Жан, это я, отвечает ему нежный молодой женский голос. Он узнает этот пивучий музыкальный голос, доносящийся к нему из-за решетки, как небесная мелодия. Растерянный сорви голова бормочет Роза, мадмуазель Роза, я так счастлив! Мой бедный друг, вы счастливы! отвечает ему голос с оттенком лукавства и нежности. Счастливы теперь? Вы не требовательны? Я восхищен. Я с ума схожу от счастья, зная, что вы здесь и пришли ночью, несмотря на усталость, опасности, пришли для меня одна. Одна, это правда. Но мы обязаны вам жизнью, Жан. Роза, дорогая Роза, я дрожу при мысли, что вы одна, столько негодяев тут, часовые, могли выстрелить. С этой стороны нет часовых. «Вам легко бежать. Что касается негодяев-торговцев, которые не пропустят ни одну женщину, то разве они заденут Зуава?» «Как Зуава?» Молодая девушка от души смеется. «Это правда. Ведь вы не видите меня. Я надела платье моего брата Тато, а на поясе у меня кинжал мамы Буфарик, На плече ваш добрый карабин, а на спине ваш мешок. Боже мой, вы тащили мешок!» «Да, он тяжел, и я охотно сниму его с себя». Трубач притащил его тихонько к нам. Мой геройский вид, да еще с мешком на спине, оградил меня от всякого подозрения. «Проклятая темнота! Я не вижу вас, Роза!» «Напротив, надо благословлять ее. Вам удобнее бежать. Слушайте, время дорого. Мы все устроили это втроем, мама, Тато и я». Папа делает вид, что ничего не знает, иначе его могут заподозрить. «Да», — грустно говорит сорви голова. — «полковник поверил клевете, а вы?» «Полковник судит вас по рассудку, а мы — по сердцу. Рассудок ошибается, сердце никогда. Однако я болтаю, не прерывайте меня, слушайте». Папа ничего не знает, но оставил на виду клинок и маленькую пилку. «Я принесла их сюда». Потом он рассказал мне историю, из которой я узнала пароль и отзыв. Какой пароль? И отзыв? Смелость. Честь. Роза, дорогая, ваша доброта, ваша самоотверженность трогают меня до слез. Тише. Кто-то идет. С бьющимся сердцем, тяжело дыша, молодые люди стоят неподвижно. Он, согнувшись у решетки и любуясь грациозным силуэтом. Она забравшись на земляную насыпь через пять минут роза тихо продолжает в мешке есть провизия но ненадолго куда принести вам еще я рассчитываю строиться на севастопольском кладбище хорошо там ночью вам положат провизию и сообщат все что будет нужно спасибо в двадцати шагах от решетки вправо вдоль стены в яме отлично А теперь, милый, за дело. Бегите, боритесь за свою честь, потому что она и моя тоже. Устраивайте наше счастье. Возвращайтесь счастливым, отомщенным. Мое сердце будет с вами. Перелесная девушка скользит вниз и тихонько уходит, мелькнув, словно тень, мимо часовых и спокойно идет по дороге, ведущей во французский лагерь. Сорви голова тяжело вздыхает, опускает голову и шепчет. Она права, надо действовать. В руке его осталась маленькая пилка и клинок, принесенные розой. Зуав кладет клинок на стол, берет пилку и начинает пилить решетку. Работа не требует особых усилий. Инструмент образцовый по прочности и силе. Сорви голова усердно работает. Через час решетка падает. Неподалеку звучно бьют часы. Одиннадцать. Сорви голова прячет в карманы пилку, клинок и пистолет, присланный полковником. Держась руками за оставшиеся прутья и решетки, он поднимается к амбразуре и вползает в отверстие. С усилием кое-как выбирается из амбразуры. Уф, устал, говорит он, стоя на земле. Чуть не застрял. Сорви голова нащупывает свой мешок, свой карабин и бормочет. «Это тяжесть под силу только мулу или зуаву. И Роза несла это, милое самоотверженное создание, как она добра и как я ее люблю. Жан надевает мешок на плечи, берет карабин и идет в темноте несколько минут, с бьющимся сердцем, боясь окрика часового или выстрела. Слава богу, все идет хорошо. Часовые уверены, что с этой стороны не грозит никакая опасность. Зуав хорошо знает местность, направляется по узкой тропинке вперед, потом ложится и ползет. Что делать? Необходимо пройти это расстояние, не привлекая внимания. Сорви голова, неутомимый ходок, человек, известный своей силой и храбростью, ползет, как улитка, толкая перед собой карабин по пять метров в минуту. Сорви голова, предпочел передвигаться подобным способом, потому что, даже зная пароль, не хочет возбудить подозрения часового и навлечь на себя беду. Наконец, его труды и терпения вознаграждены. Он находится за чертой военного лагеря, вне опасности, и спокойно шагает по дороге к Севастополю. «Не встретил даже собаки», – смеется он себе в бороду. «Жаловаться не приходится. Ну, сорви голова, вперед теперь» ради Франции и моей розы. Впереди на расстоянии добрых пяти километров сверкают огни Севастополя. Слышен гром пушек и мортир. Море шумит в ответ этим выстрелам и отражает вспышки огня. Вместо того, чтобы направиться прямо на кладбище, Зуав сворачивает вправо, к батарее номер три. Вот он идет по разрытой бомбами земле, спотыкаясь о камни, ядра и разные обломки. Налево от него русские укрепления, направо – французы. Час ночи. Батареи капитана Шампабера молчаливы и тиха. С безрассудной смелостью, рискуя жизнью, сорви голова приближается к амбразурам, прячется в воронку и тихо свистит. Никто не движется со стороны траншеи, кроме собаки Митральезе. Верный пес часто сопровождал Зуава в его ночных экспедициях и узнает сигнал. Но почему его друг в красных шальварах и куртке не идет в батарею, где его всегда радостно встречают? Собака начинает волноваться, выбегает из траншеи и нюхает воздух, бегая взад и вперед. Снова едва слышный свист. Метральеза начинает подвывать, ее волнение, видимо, усиливается. «Что такое сегодня с собачкой?» – говорит капитан Шампабер своему товарищу. «Она что-то чует». Собака, видя, что никто не понимает причины ее волнения, садится и спускает долгий печальный вой и одним прыжком исчезает в темноте. «Добрая собачка, верный друг человека, присоединилась к одинокому Зуаву, который страдает и борется с судьбой». Найдя его в воронке, митролье заласкается к нему, лижет ему руки и, наконец, ложится около него с довольным видом. Потом они идут по дороге к кладбищу. Человек, согнувшись под своим мешком, собака, прыгая около него. На другое утро собака не вернулась в батарею и была зачислена в дезертиры.